Том Круз. Том Круз родился 3 июня 1962 года в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Его отец постоянно искал работу получше, из-за чего семья постоянно переезжала с места на место. Кроме этого, отец любил прикладываться к бутылке, поэтому однажды накануне очередного переезда мать собрала своих детей на кухне и сказала, что она решила развестись. На следующее утро отец исчез из их жизни, а Том, три его сестры и мать осели в городе Гленридж. Семья жила очень бедно, Мать выбивалась из сил, чтобы ее прокормить, а Том ходил по соседям в поисках хоть какого-то преработка. Круз с детства очень плохо читает из-за дизлексии. Он с горем пополам окончил школу, из-за чего не мог продолжать образование. Однажды мать посоветовала ему попробовать себя в актерском ремесле, и переборов застенчивость, Том напросился сыграть в школьной постановке. Оказалось, что у Тома есть талант. Он переехал в Нью-Йорк, где однажды познакомился с актрисой Брук Шилдс, которая связала его со своим агентом. Так Том получил свою первую небольшую роль. Его игра и внешние данные открыли перед ним двери большого кино, и Том стал часто сниматься. У него завязался роман со знаменитой певицей Шер. Однако популярность Тома росла, а связь с искушенной звездой старше его на 16 лет могла плохо повлиять на имидж кумира миллионов. Поэтому наступил момент, когда Том разорвал свои отношения со знаменитой певицей. В 24 Круз женился на Мими Роджерс, однако брак распался, когда Том влюбился в Николь Кидман, на которой женился вскоре после развода. Их брак с Николь просуществовал 11 лет. Сейчас Круз женат в третий раз, его жена Кэти Холмс родила ему дочь. На сегодняшний день Том Круз считается одним из самых влиятельных и богатых звезд Голливуда.